Из зеленой мути пред ним та же встала скала. Простирая тяжелую и покрытую зеленью руку, тот же загадочный всадник над Невой возносил меднолавровый венок свой. Над заснувшим под своей косматой шапкою гренадером недоуменно выкинул конь два передних копыта, а внизу, под копытами,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 чтобы, фыркая, понести великого всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран. Примечание. Здесь игра с образами пушкинского медного всадника, продолженная далее на всем протяжении романа. Конец примечания. «Да не будет! Раз, взлетев на дыбы и глазами меря воздух,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 Имеется в виду после землетрясения. «Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные. Брань великая будет, брань небывалая в мире».